Глава тридцать «В Москву?» Я пытаюсь найти в глазах Баева хоть намек на шутку. Не получается. Впрочем, какие шутки? Это же Артем. Темный. Он и чувство юмора несовместимо. Собирайся у нас самолет через два часа. Рейсовать так, что ждать не будет. Пока я убеждаю себя, что не сплю, голос Артема раздается уже из моей гардеробной. С вещами помочь? Слышу какой-то шум. Мы можем задержаться. То есть Как? Слетаю с кровати, мне уже не до того, как я выгляжу. Господи, я с ним окончательно свихнусь. Зачем нам в Москву? Ты же сказал, что на день. Артем, ты ведь еще толком не вылечился, тебе же потом на Урал лететь. Из меня, как из рога изобилия, сыплются вопросы. Но когда я забегаю в гардеробную, то вижу на полу большую кожаную сумку, на которой написано Gucci. Артем молча кладет на нее небесно-глубой джемпер из кашемира и тонкие шерстяные брюки. В Москве сейчас плюс пятнадцать, хотя и ветрено, слишком тепло не одевайся. «Стоп! Зачем мы туда летим? У меня сегодня пары. Факультатив у Аркадия. Что? Не смотри на меня так, мы договаривались». «Я приглашаю тебя на свидание, Мирослава». Медленно и вкрадчиво произносит Артем. «В Москву. Ну ты как? Мы летим». Через двадцать минут мы выходим из здания. Наши две дорожные сумки уже отнесены привратником в машину. Я не могу не думать о том, как мы смотримся сейчас вместе. Первый раз вот так по-настоящему, как пара. Стараюсь не озираться, разве что мимоходом бросаю взгляд на зеркало. Себя я едва узнаю. Длинное бежевое пальто. На ногах те самые полусапоги, с которыми так сложно было расстаться вчера. На голове шерстяной берет, который не превращает мои волосы в мочалку, как это делают тугие шапки. Ты хотел ему соответствовать, Мира. По крайней мере, в одежде тебе это удается. Невольно вспоминаю выходящих из этих дверей Юстину с Артемом. Тогда я завидовала ей, такой воздушной, элегантный. Мне казалось, что я никогда не буду выглядеть как она. Я ошиблась, но это не главное. Так, образ пыль, которую люди пускают в глаза друг к другу. Главное, что мы вместе, и у нас будет свидание. И это не сон, хотя поверить в реальность мне до сих пор сложно. Ваш стиль – это минималистичный шик. Если мои памятки не хватит, звоните в любое время. Хорошего дня и приятной поездки. Украдкой печатаю ответ Ольги и убираю мобильный. Только благодаря ей я сумела быстро собрать вещи когда выставила Баева за дверь, отказавшись от его помощи. «Ты правда нормально себя чувствуешь? Уже в который раз спрашиваю я, когда мы подъезжаем к аэропорту. Мы можем вернуться, если что. А ты хочешь? Нет». Артем ухмыляется, обнимает за плечи и меня переполняет счастье. «Такое вообще бывает?» Этот полет не идет ни в какое сравнение с тем, как я добиралась зимой до Академии. Бизнес-класс, никаких чемоданов и сумок, перелет всего три часа и любимый человек рядом. А я так не хотела возвращаться в кампус после каникул, и представить не могла, что в следующий раз окажусь в самолете вместе с Артемом на соседних креслах, если б я только знала. То есть мы просто так, да? Допытываюсь я, когда мы выходим из самолета. Погулять по городу и вернуться нереально как-то. Все переживаешь, что пропустила пары. Можем вернуться в ночи, а можем остаться на ночь. Как ты хочешь? Как я хочу. Я с тобой в сказке, Артем. Она начиналась как хоррор, а сейчас самая настоящая романтика. Кто в здравом уме захочет обратно на пары? Но я ничего не говорю вслух, только улыбаюсь, когда Артем переплетает наши пальцы, и мы вместе садимся в машину. Жалею, что у меня не сотни глаз. Москва встречает нас солнцем и весенним ветром, который хочется вдыхать бесконечно. Город огромный, это заметно сразу. Рад ли он мне? Понравится ли мне здесь? А ты знаешь, что я могла бы здесь родиться и жить? Неожиданно для себя выдаю я, Ну, когда прадеда репрессировали, он вообще в Москве жил, вроде даже где-то в центре. Баев молча кивает, и я вижу в его глазах нечто похожее на сочувствие. Когда я была маленькой, у меня была мечта – приехать в Москву и поступить в МГУ или в МФТИ. Знаешь почему? Почему? Артем осторожно касается губами уголка моей губ. Получается целомудренный поцелуй, но он волнует так, что мне становится безразличной красоты за окном машины. В голове легкий туман, я уже забыла, о чем только что говорила. «Почему ты хотела поступать сюда?» Напоминает Баев и продолжает меня целовать. «Я уклоняюсь от его поцелуя, потому иначе не смогу собраться с мыслями. Дело в том, что до ареста мой прадед преподавал на физико-техническом факультете МГУ, затем на его базе был создан МФТИ, но тебе, наверное, это неинтересно. Рассказывай дальше и не убегай. Послушно подставляю лицо под поцелуй и закрываю глаза» это куда приятнее, чем воспоминания о крушении мечты. Да нечего рассказывать особо. Папа сказал, что одну меня в Москву не отпустит, и это не обсуждается. Только если все вместе переедем. А это нереально совсем. Потом еще близнецы родились. Слушай, я подпрыгиваю на сиденье, и Баев удивленно округляет глаза. Ты же говорил, мы просто погуляем по городу, да? Ага, никакой особой программы нет. Тогда, если можно, может, в МГУ просто посмотреть. Всегда мечтала. Конечно. Моментально соглашается Артем, а я восторженно щурюсь от солнца, которое в это мгновение освещает нашу машину. Не такси, кстати, нас встречали в аэропорту. Все, что захочешь. За окном уже не видно высоток. Мы, похоже, в центре, и я с любопытством оглядываюсь. Остоженка. Читаю я название улицы, по которой сейчас едем. Ты говорил, мы закинем вещи и пойдем гулять, да? Да, можем отдохнуть немного, если устала. Машина останавливается в небольшом переулке. Здесь отель, да? Верчу головой, но не нахожу ярких вывесок. Или «Артем, это твой дом? Ты здесь жил?» «Не я». Мы выходим из машины, и пока водитель достает наши сумки, я с любопытством рассматриваю четырехэтажный дом. «Дереволюционный», — ловит мой взгляд Баев. «Таких немного осталось в центре. Идем». Мы подходим к подъезду, на котором висит несколько аккуратных табличек с названиями. Но я смотрю не на них. Я смотрю на знакомое родное лицо на мемориальной доске из черного мрамора. В этом доме в 1902-1937 годах жил и работал выдающийся русский и советский ученый-физик Шанин М.С.